12 44 дня. Какая удача. Чего угодно ожидала она в это утро, но только не встречи с человеком, который, она не сомневалась, сможет преобразить её жизнь. Однако он оказался здесь, сидится своим обычным скучающим видом вместе с двумя друзьями. Сильным мира сего нет надобности показывать кому бы то ни было, на что он способен, и даже обзаводиться охранниками. Морин поняла, что люди в Каннах делятся на две категории. Первая загорелые. Они проводят целый день на солнце и бы уже причислены к сонму победителей. лежат на одном из тех пляжей, куда допускают только участников и гостей фестиваля. Когда возвращаются в свои отели, их там ждёт несколько приглашений, большая часть которых отправляется в мусорную корзину. Вторая бледные Они перебегают из одного угрюмого офиса в другой, проходя кастинги, результаты которых могут оказаться превосходными, но всё равно утонуть в море других предложений и вариантов, либо чудовищными, но тем не менее и завоевать им место под солнцем, ну, то есть среди загорелых, если знакомы с нужными людьми. Джавиц Уайлд гордится завидным бронзовым загаром. событие в течение 12 дней, происходящее в этом маленьком городке на юге Франции, взвинчивающие цены, выпускающие на улицу только машины со спецпропусками, заполняющие аэропорт частными самолётами, а пляжи моделями, совершается не только на красной ковровой дорожке, по которой в окружении фотографов направляются к входу во дворец Конгрессов, прославленный на весь мир кинозвёзды. Канны это прежде всего кино. Роскошь и гламур быстрее всего остальных бросаются в глаза, но истинная душа фестиваля это гигантский кинорынок, действующий параллельно с ним. Продавцы и покупатели, съехавшиеся со всего мира, встречаются, чтобы торговать готовым продуктом, инвестициями и идеями. В среднем в городе заключаются по 400 сделок в день. И происходит это по большей части в арендованных на целый сезон апартаментах, где люди ведут переговоры, неудобно пристроившись вокруг кроватей, жалуюсь на жару, требуя минеральной воды и особого к себе внимания, от чего у тех, кто предлагает свою продукцию, нервы на пределе, а к лицу будто приклеилась ледяная улыбка. Они обязаны сносить любые капризы, терпеть любые выходки, ибо должны показать своё изделие, на которое ушло несколько лет работы. А покуда эти 4800 новых фильмов зубами и ногтями дерутся за возможность выйти из гостиничного номера и получить право показа в настоящем кинозале, мир грёз начинает движение в обратную сторону. Новые технологии с каждым днём завоёвывают новые рубежи, и люди, измученные неуверенностью в завтрашнем дне, измочаленные тяжкой работой, с большой неохотой выходят из дому, предпочитая кабельное телевидение, которое за чисто символическую плату крутит около 500 фильмов в день. И что ещё хуже, интернет позволяет любому и каждому сделаться кинорежиссёром. Всемирная паутина показывает, как делает первые шаги малыш, как рубит головы пленным, как женщины демонстрируют свои обнажённые прелести исключительно для того, чтобы кто-то у своего монитора получил одинокое наслаждение. Показывает замёрших и сожжённых реальные автокатастрофы, спортивные состязания, дефиле моделей, съёмки скрытой камерой, ставящие случайных прохожих в дурацкое положение. хотя, разумеется, люди всё же выходят из дому, но деньги предпочитают тратить на рестораны и хорошую одежду, ибо всё остальное получается крана в своих телевизоров или компьютеров. Фильмы давно канули в прошлое те времена, когда все помнили, кому досталась золотая пальмовая ветвь. А сейчас, если спросить, кто стал лауреатом в прошлом году, с ответом затруднятся даже те, кто был на фестивале. Вроде какой-то ромынский режиссёр скажет один. Да нет, немец, возразит другой, потом потихоньку сверятся с каталогом и выяснят, что победу одержал итальянец. Кинотеатры, которые некогда устояли в жёсткой конкуренции с видеосалонами и оправились от потрясений, теперь, похоже, опять начинают клониться к упадку. им почти невозможно соперничать с фильмами на DVD, которые бесплатно прилагаются к покупаемым журналам, с повсеместным пиратством, с вездесущим интернетом. Всё это приводит к тому, что прокат обретает самые варварские формы. Если запуск нового проекта обошёлся студии очень дорого, она потребует, чтобы фильм демонстрировался одновременно в максимальном числе залов, и потому почти не оставит места для тех, кто отваживается возделывать ту же делянку. А если они всё же дерзнут, несмотря на все противопоказания, то слишком поздно осознают, что обладать качественным продуктом это ещё далеко не всё. Чтобы фильм дошёл до экранов мировых столиц, требуются колоссальные вложения. Надо оплачивать целые полосы в газетах и журналах, устраивать приёмы и презентации, организовывать пресс-показы с пресс-конференциями, поездки, арендовать залы с боснословно дорогим оборудованием, нанимать персонал. И над всем этим царит проблема из проблем дистрибьютор. и тем не менее ежегодно возобновляется это качевье. Назначается время просмотра, представители суперкласса обращают внимание на всё, что угодно, за исключением происходящего на экране. Телекомпании предлагают десятую часть истинной, то есть справедливой цены за то, чтобы оказать режиссёру честь и показать его творение по своим каналам. Звучат просьбы вырезать то ты, -то тота, -то, чтобы не оттолкнуть семейную аудиторию. перемонтировать какой-то эпизод, обещания, не всегда выполнимая, на следующий год подписать контракт, если сценарий будет переписан до неузнаваемости и усилена такая-то тема. Люди внимают этим посулам и соглашаются, ибо у них нет другого выхода. Этим миром правит суперкласс. Он говорит мягко и улыбается ласково, однако его решения окончательны и пересмотру не подлежат. Он знает, он принимает или отвергает, он обладает могуществом. А могущество ни с кем не вступает в переговоры, разве что с самим собой. Однако же не всё ещё потеряно. Не только в романах, но и в реальном мире обязательно отыщется он. герой Иморин вне себя от гордости герой перед ней После 3 лет работы, мечтаний, телефонных звонков, поездок в Лос-Анджелес, подарков, обращений к друзьям по банку услуг, посредничеству её бывшего возлюбленного, он учился вместе с ней в режиссуре, но потом решил, что гораздо безопаснее работать в журнале, посвящённом кино, нежели рисковать головой и деньгами. Через 2 дня столь выжданная встреча наконец-то состоится. Ладно, я поговорю с ним, сказал экс-любовник. Но Джавиц Уайлд не зависит ни от кого, даже от журналистов, которые способны превознести фильм до небес или втаптать его в грязь. Джавиц Уайлд, превыше всего. Мы уже подумывали о том, чтобы сделать о нём репортаж и попытаться понять, каким образом ему удаётся держать в руках такую уйму прокатчиков. Но никто из тех, кто с ним работает, не пожелал высказаться на эту тему. поговорю, но знай, давить на него бессмысленно. И он поговорил. И договорился, что тот посмотрит тайны подземелья. И на следующий день Джавец по телефону назначил встречу в Каннах. Морин даже не осмелилась сказать, что ей до его офиса 10 минут на такси, и покорно заказала билет на самолёт до Парижа, а потом чуть лени целый день добиралась поездом до этого дальнего французского города. Предъявила ваучер Хмурмо управляющему в Захудалом отеле, получила одиночный номер, где приходилось перешагивать через чемоданы всякий раз, как она шла в ванную. Раздобыла опять же с помощью своего экс приглашение на какие-то не слишком заметные мероприятия, вроде презентации нового сорта водки или новой линии рубашек Пола. С билетом во дворец фестивалей она безнадёжно опоздала. Она сильно выбилась из бюджета, провела в пути в общей сложности более 20 часов, но своего добилась. Ей было обещано десятиминутная встреча. И она не сомневалась, что выйдет оттуда с подписанным контрактом, и перед ней откроются сияющие перспективы. И что из того, что киноиндустрия пребывает в кризисе? Разве фильмы, ну пусть даже их стало меньше, не имеют успеха? Разве города не пестрят афишами новых проектов? Разве не о знаменитых киноартистах пишут глянцевые журналы? Морин знала, вернее, была непреложно убеждена, что кинематограф, гибель которого объявлялось уже несколько раз, между тем продолжает здравствовать. Конец эпохи кино, говорили после пришествия телевидения. Конец эпохи кино, говорили с появлением видеосалонов и пунктов проката. Конец эпохи кино, когда интернет открыл доступ к пиратским сайтам. А кино меж тем остаётся живо. Оно здесь, на улочках этого маленького средиземноморского городка, обязанного своей славой именно фестивалю. И теперь самое главное не упустить этот с неба свалившийся шанс и соглашаться на всё, на всё решительно. Джавец Уайлд здесь. Он посмотрел её фильм. Тема выбрана безошибочно. Сексуальная эксплуатация, добровольная или вынужденная, подняла что называется высокую волну в мировых СМИ. Самый момент вывесить афиши Таин подземелья по фасадам всех кинотеатров, контролируемых Джавецем. Он взбунтовался против существующего порядка и совершил настоящий переворот в системе, определяющей путь фильма к массовому зрителю. Один лишь Роберт Ретфорд попытался в своё время совершить нечто подобное, создав фестиваль независимых кинематографистов. Но и он, несмотря на десятилетия отчаянных усилий, всё же не сумел преодолеть барьер, приводивший в движение сотни миллионов долларов в США, Европе и Индии. А Джавидс Уайлд стал победителем. Джавис Уайлд, спаситель кинематографистов, человек-легенда, защитник малых сих, друг артистов, покровитель искусств. Благодаря хитроумной системе Морин не знала, как она действует, но видела её эффективность. Смог взять под контроль кинотеатры во всём мире. Джавис Уайлд назначил ей на завтра десятиминутную встречу. И это означало только одно: Он принял её предложение. Осталось лишь обговорить детали. Я соглашусь на всё, на всё решительно, повторяла Морин про себя. Само собой разумеется, что за 10 минут невозможно рассказать о том, что происходило в эти 8 лет, четвёртую часть её жизни, потраченные на создание фильма. Бессмысленно будет описывать, как она училась искусству режиссуры, как снимала рекламные ролики, а потом поставила две короткометражки, снискавшие успех в провинциальных городах и нескольких нью-йоркских барах, где устраивали просмотры альтернативного кино. Как заложила в банке полученный по наследству дом, чтобы получить необходимые для съёмок миллион, как осознала, что эта встреча её последний шанс. Ибо второго дома у неё нет, и закладывать больше нечего. Она следила за карьерой своих сокурсников, которые бились-бились, да и предпочли уютный мир коммерческой рекламы или скучную, но надёжную работу в одной из многих компаний, выпускающих телесериалы. Ей этот путь заказан. После того, как её короткометражки были одобрительно приняты публикой, Морин стала мечтать о большем. И мечты эти уже стали ей неподвластны. Она была убеждена, что её миссия преобразовать этот мир в нечто более пригодное для жизни. Объединившись с другими подобными ей, показать, что искусство не только способ забавлятелей развлекать сбившиеся с пути общества. Надо ещё и показывать пороки и недостатки его лидеров, спасать детей, в эту самую минуту умирающих с голоду где-нибудь в Африке. выявлять проблемы окружающей среды, бороться против социальной несправедливости. Слов нет, проект амбициозный. Однако Морин уверена, что ей хватит упорства довести его до конца. А для этого нужно очистить душу и прибегнуть к тем четырём силам, которые всегда вели её. А силы эти любовь, смерть, мощь и время. Необходимо любить, потому что мы любимы Богом. Необходимо осознавать неизбежность смерти, чтобы острее чувствовать жизнь. Необходимо бороться, чтобы расти, но при этом не угодить в ловушку власти, которую можем обрести в ходе этой борьбы, ибо знаем, что власть ничего не стоит. И наконец, необходимо как должное принимать, что наша душа, пусть даже она бессмертна, пребывает в плену у времени со всеми его ограничениями и возможностями но душа и в этом состоянии может работать над тем что дарует ей отраду и удовольствие и морин своими фильмами внесёт свой вклад в спасение распадающегося у неё на глазах мира в преобразование действительности в изменение рода человеческого потеряв отца, который всю жизнь сетовал, что так и не смог заниматься тем, о чём всегда мечтал, Морин поняла нечто очень важное. Разительные перемены происходят с человеком именно в такие кризисные моменты. Ей бы не хотелось повторить судьбу отца. Неприятно было бы сказать дочери: "Я хотела и в определённую минуту даже могла, но не нашла в себе мужества рискнуть всем". и получив наследство, она точь-в-точь поняла, что оно дано ей по одной единственной причине ради того, чтобы она выполнила своё предназначение. И Морин приняла этот вызов. Ещё в ранней юности, в отличие от своих сверстниц, мечтавших стать киноактрисами, она хотела лишь рассказывать истории, которые заставят будущие поколения людей улыбаться и мечтать. Примером ей служил гражданин Кейн. Фильм о радиокомментаторе, осмелившемся критиковать могущественного газетного магната, ставшей классикой не только благодаря сюжетной канве, но ещё и потому, что новаторски творчески затрагивал этические и технические проблемы своей эпохи. Одним единственным фильмом его создатель обессмертил своё имя. Одним единственным и первым И это при том, что сам Орсон Уэллс никогда больше не смог достичь взятых им высот. При том, что сошёл со сцены, да, так бывает, и сейчас его помнят только исследователи изнатки кино. Нет сомнения, что скоро кто-нибудь заново откроет его гений. Уэллс оставил потомкам не только своего гражданина Кейна, но и преподал им урок. Достаточно сделать блистательный первый шаг, и вся твоя дальнейшая карьера обеспечена. Морин поклялась себе, что никогда не забудет, через какие трудности и испытания ей пришлось пройти, и постарается сделать так, чтобы человек стал вести более достойное его существование. А поскольку первым может быть только один фильм, Она сосредоточила все свои нравственные и физические силы, всю эмоциональную энергию на единственном проекте. Не в пример друзьям, рассылавшим сценарии, синопсисы, сюжеты и работавшим одновременно над несколькими идеями, ни одна из которых впочим не приносила результатов, Морен душой и телом предалась своим тайным подземельям. История о том, как пять монахинь попадают в руки сексуального маньяка. И вместо того, чтобы попытаться обратить его к вере и нормам христианства, приходят к выводу, что возможно только одно решение: принять правила его извращённого мира и отдаться ему, чтобы он через любовь сумел постичь величие Бога. Замысел её был прост. Голливудские актрисы, как бы знамениты они ни были, лет в 35 исчезают с экранов. Они продолжают мелькать на страницах глянцевых журналов, посещают благотворительные вечера, блистают на праздничных церемониях и торжествах, а потом стараются подогреть гаснущий интерес замужествами и разводами, а также публичными скандалами. Но былую славу им удаётся вернуть лишь на несколько месяцев, недель или дней. И в этом промежутке, между невостребованностью и полнейшим забвением, деньги уже не играют для них особо значительной роли. Они готовы принять любое предложение, лишь бы снова появиться на экране. И Морин приблизилась к женщинам, которые всего 10 лет назад находились на вершине славы, а теперь с ужасом чувствуя, как уходит из-под ног почва, отчаянно пытались вернуться туда, где были раньше. В таком деле, как кино, немыслимо начинать со смирения и самоуничижения. Великая тень Орсона Уэлса являлась ей во снах: "Замахнись на невозможное, перемахни несколько ступенек, раз уж по воле судьбы оказалось у подножья. Лезь вверх, пока не выдернули лестницу. Будет страшно, помолись, но не отступай". Она знала, у неё великолепный сюжет, первоклассный актёрский состав, а потому необходимо снять такое кино, которое было бы принято крупными студиями и дистрибьюторами, но при этом не поступиться качеством. Необходимо сделать так, чтобы искусство и коммерция шли рука об руку. А прочее оно прочее есть. Критики, склонные к умственной мастурбации и обожающие фильмы, которые невозможно понять, Маленькие Зальчики, откуда ежевечерне выходит полдесятка ценителей, чтобы после просмотра засесть до утра в баре и в густом табачном дому обсуждать сокровенную суть той или иной сцены, придавая ей зачастую противоположный смысл по сравнению с тем, что хотел сказать режиссёр. Сами режиссёры собирают пресс-конференции, чтобы расстолковать публике то, что должно быть совершенно очевидно без всяких объяснений. Жалобы на государство, не оказывающее поддержки кинематографу. Манифесты и декларации, напечатанные в интеллектуальных журналах, многочасовые обсуждения и прения, сводящиеся в итоге всё к тем же жалобам на отсутствие интереса, то есть финансирования. Одна-две статьи, появившиеся в крупных газетах и прочитанные только теми, кого это касалось впрямую или их домашними, кому под силу изменить мир суперклассу тем, кто делает, тем, кто способен воздействовать на поведение, разум и душу максимального возможного числа людей. Поэтому она жаждала встречи с Джавицем Уайлдом. Для этого ей нужен Оскар и Канский фестиваль А поскольку ничего этого не добьёшься демократической работой, другие люди хотят всего лишь высказать своё мнение о наилучшем способе сделать то-то и то-то, но не рисковать. Морин пошла в банк. Наняла съёмочную группу, несколько месяцев приписывала и правила сценарий. уговорила превосходных и при этом безвестных операторов, художников, актёров на роли второго, суляя ничтожные деньги, но многообещающую возможность грандиозно засветиться. На всех сильное впечатление оказывал список пяти главных героинь. Воображая, сколько они запросили, все сначала требовали крупных гонораров, а потом убеждались, что участие в этой затее будет очень важно для их карьеры. Морин так загорелась своей идеей, что казалось, её энтузиазм открывает ей все двери. Оставалось нанести последний и решительный удар. Писателю или музыканту недостаточно создать нечто талантливое и значительное. Нужно ещё, чтобы его творение не плесневело в ящике стола или на полке хранилища. Необходимо засветиться. Она послала экземпляр сценария только одному человеку. Джавиц Уайлд привела в действие все свои связи, стойко сносила все унижения, но не сворачивала с пути. Ей грубили, над ней смеялись, но она продолжала верить, ибо вложила в своё создание всю себя. Так продолжалось до тех пор, пока на сцену не вышел её бывший возлюбленный. И Джавиц Уайлд назначил встречу. И в этом павильоне она устроилась так, чтобы видеть его и предвкушать их беседу, которая произойдёт через 2 дня. Внезапно она замечает, что взгляд его становится невидящим, под тело отмикает. Один из его спутников вертит головой, оглядываясь назад, озираясь по сторонам и не внимая руку из-за борта пиджака. Другой хватает телефон и непослушными пальцами поспешно набирает несколько цифр. Что-нибудь случилось? Но люди, сидящие неподалёку, продолжают, как ни в чём не бывало, разговаривать и пить, наслаждаясь солнцем, фестивалем, праздничной атмосферой и прекрасными телами вокруг. Джавица пытается поднять и увести, однако он, похоже, не может пошевелиться. Да нет, наверное, просто перепил. Усталость, стресс, что же ещё? Ничего другого и быть не может. Она прилетела сюда из такой дали. Она была в двух шагах от исполнения своей мечты, и вот слышится вой сирены. Должно быть, полиция пытается расчистить путь через вечно забитую магистраль к какому-нибудь випу. Спутник Джавица забрасывает его руку себе на плечи, выдёргивает его со стула и тащит к дверям. Сирена всё ближе. Второй продолжает озираться по сторонам. В эту минуту они встречаются взглядом. Джавиц волокут к выходу. Морин спрашивает себя, как это такой хрупкий на вид человек умудряется без видимых усилий тащить такую тушу. Вой обрывается у самого входа в огромный шатёр. В эту минуту Джавиц уже скрылся из виду, а второй его друг, по-прежнему держа руку за ворот том пиджака, подходит к ней. Что случилось? В испуге спрашивает Морин. Лицо человека, остановившегося перед ней, кажется высеченным из камня. Такие лица бывают у профессиональных убийц. "Само знаешь, что случилось", отвечает тот с каким-то странным акцентом. "Ну да, я видел, что ему стало плохо. Что с ним?" Человек не вынимает руку из запахухи. Морин в этот миг осеняет: этот маленький инцидент можно будет превратить в огромный шанс. "Давайте я помогу чем-нибудь? Можно?" Тот по-прежнему цепко следит за каждым её движением, но держится уже не столь напряжённо. Можно я поеду с вами? Я знакома с Джавицем. Я дружна с ним. Целую вечность спустя, хотя на самом деле прошло не более и доли секунды, мужчина разворачивается и торопливо уходит в сторону Круазет, ничего и не ответив. Морин лихорадочно соображает, почему этот человек сказал, что она знает, что случилось. И почему так внезапно утратил к ней всякий интерес. Прочие гости ничего не заметили, но ну, разве что звук сирены привлёк на миг их внимание, но они решили, наверное, что-то стряслось на улице. Сирены плохо вяжутся с морем и солнцем, с коктейлями и знакомствами, с красавцами и красавицами, с представителями племён бронзовых и бледных. сиренно принадлежат к другому миру, где происходят аварии, катастрофы, сердечные приступы, преступления, а потому совершенно не интересуют никого из присутствующих. Голова Морин работает теперь чётко. Что-то произошло с Джавицем, и это что-то подарок небес. Она подбегает к выходу и видит, как по резервной полосе, закрытой для других машин, уносится на высокой скорости карета скорой помощи, снова включившая сирену. "Там мой друг", говорит она охраннику. "Куда его везут?" Он сообщает название клиники. Ни секунды не тратя на размышления, Морин бросается ловить такси. или же 10 минут спустя сознаёт, такси просто так по городу не ездит. Их вызывают швейцары к дверям отелей и получают за это щедрые чаевые. У Морин денег нет, и поэтому она входит в пиццерию, показывает план города и ей объясняют, что до нужной ей больницы полчаса ходу, вернее бега. Что ж, это ей нипочём. Она всю жизнь бегает.